Глава 24. Леди Леонора вспорхнула с дивана и открыла дверку шкафчика, заполненного сверху до за артефактами: Держи, это переговорный камень. Она вложила мне в руку кругленький блестящий предмет. Я хочу, чтобы ты мне обязательно сообщила, когда доберешься до усадьбы. Я теперь буду за тебя волноваться. Спасибо, леди Элеонора, улыбнулась я, убирая артефакт в карман. Боже, почему я так боялась и стыдилась прийти к этой женщине сразу, как случилась беда. Наверное, боялась ее порицания ее строгости. Но строгая она лишь в учебе, а когда приходит настоящая беда, леди Элеонора такая заботливая. Я хочу быть такой же заботливой для своих людей в баронстве. Хм, а это что такое? нахмурилась Магиня, поглядев на нижнюю полку шкафа, где мерцал призрачным, едва заметным зеленым свечением огонек. Леди Элеонора раздвинула артефакты и добралась до беспокойного камня. Нахмурилась, покрутив его в руках и поставила на стол передо мной. При приближении свечения артефакта заметно усилилась, но все равно оставалась бледным. «Ничего не хочешь мне сказать, Кейтлин?» — Цокнула языком наставница и высоко приподняла бровь. «Это обнаружительный кристалл», — проговорила я, с тревогой вглядываясь в играющее свечение. Она то загоралась, то затухала, как язычок свечи, только зелёный. Я чувствовала себя, как на экзамене. Только артефакторика была у нас не основным предметом. Магические науки для девочек института вообще не считались обязательными. Преподавались лишь для общего кругозора. Артефакт-обнаружитель реагирует на навешенные на человека заклинания. Произнесла я, вспоминая картинку из учебника. Нахмурилась и подняла глаза на наставницу. Похоже на мне какая-то магия, раз вблизи меня он ярче загорелся. Но я понятия об этом не имею. Я замотала головой в ужасе, соображая, что это может быть за магия и каким образом могла на меня повлиять. «Кто-то со мной что-то сделал, а я и не в курсе». Магия удовлетворенно кивнула. «Молодец, Кейтлин, пятерка, но с минусом», — понизила голос наставница. Я распахнула глаза еще шире, а наставница продолжила. «На тебе не есть, а было заклинание. Примерно с месяц назад, а сейчас нет». Иначе свечение бы было ярким и не мерцающим. На тебе остались лишь магические следы, на которые реагирует артефакт. Но самое интересное, что заклинание такого рода, которое проникает в Ауру, невозможно наложить без согласия человека. Ты точно ничего об этом не знаешь? Я помотала головой и глубоко задышала, хаотично вспоминая все подозрительные моменты в моей жизни. Месяц назад, перед свадьбой, был только странный эпизод с кузиной Грейс проговорила я, сглатывая. «Рассказывай», – требовательно сказала леди Элеанора, сложив руки на груди. Глаза наставницы ярко заблестели. Кузина приехала на торжество с семейством. Ей 23, есть муж и трехлетний малыш. Мы хорошо ладили с Грейс. Накануне свадьбы она расчесывала мои длинные пряди после мытья. Мы болтали. Грейс спросила, переживаю ли я насчет брачной ночи. Я ответила, что, конечно, очень. Что меня трясет от мысли стать женщиной. Грейс сделала мне травяной чай, чтобы я не волновалась. Чай сделал меня раскрепощенной, податливо, веселой. Но я плохо помню, что было дальше. Пытаюсь вспомнить, но никак не получается. Я думала, что этот провал в памяти из-за страха и откровенных расспросов. Проклятие. Она же не могла мне что-то подсыпать и наложить на меня потом заклинание. Я должна поговорить с ней. Не торопись, Кейтлин. Сперва мы выясним, что это было за заклинание и какие последствия. «Обещай мне не делать ничего, пока мы не выясним. Кто-то явно не хотел, чтобы ты была в курсе. Не общайся с Ферриганами, ни в коем случае. Не подавай виду, что что-то знаешь. Они ведь не побрезгуют тебя убить, если это то, о чем я думаю». Сердце замерло. «Что вы думаете? Что это за заклинание? Я должна все выяснить. Вдруг это как-то связано с тем, что герцог со мной развелся?» «Связано это или нет? Герцогу нет оправдания в любом случае, Кейтлин». Ровным голосом произнесла леди Элеонора. «Не жалею его, даже если мы что-то раскопаем. Я сейчас сделаю магический слепок твоей ауры, пока следы заклинания совсем не испарились. и Изучу его. Не шевелись». Наставница разложила на столе маленькие цветные кристаллы и один большой, прозрачный, в который собралась поместить слепок ауры. «Я просто хочу выяснить правду, леди Элеонора», проговорила я, замерев по приказу наставницы, словно статуя. «Ведь это несправедливость» чудовищная несправедливость сломать мне жизнь использовать для своих планов мы все выясним кейтлин как только разберу заклинание я обязательно тебе все сообщу милая Леди леонора запечатала следы заклинания в кристалл и успокаивающе положила мне ладонь на плечо а теперь уже поздно тебе пора ехать кейт я бросила взгляд на темнеющее окно и кивнула держи честь нашего института и создай в своем баронстве лучшее хозяйство в королевстве улыбнулась на прощение наставница И обязательно сообщи, когда едешь. Береги себя, девочка моя. И помни никому о том, что мы обнаружили ни слова. Я поняла. Спасибо за все, леди Элеонора. Мы обнялись на прощание. Я вышла от наставницы с теплом на сердце. Все будет хорошо. Я узнаю, что за магию против меня применили, и непременно совсем справлюсь, потому что у меня есть такая сильная защитница. Начинало темнить. Но пока я еще в столице, нужно сделать пару дел. Я снова взяла экипаж и поехала в центр, на торговую площадь с салонами моды, красоты и домашнего уюта. Если моя магия не работает, то придется вернуть себе надлежащий для Бранессы вид традиционным способом и купить новое платье. И, конечно, я не удержусь от приятных мелочей для дома, ведь мне удалось сберечь 10 тысяч крон